Глава пятая. Тремя годами ранее. «Я хочу выйти, я хочу выйти, я хочу выйти!» Холстон примчался в кафе. Его рация все еще квакала. Марнс кричал что-то насчет Элисон. Холстон даже не стал ему отвечать, а бегом поднялся на три этажа к месту происшествия. «Что тут у вас?» спросил он. Протиснувшись сквозь толпу у двери, он увидел, что его жена бьется на полу в кафе, а ее держат Конор и двое других работников с кухни. «Отпустите ее!» Холстон шлепнул по рукам, сжимавшим лодыжки Элисон, а она едва не угодила ему ботинком в подбородок. «Успокойся!» «Успокойся!» – он потянулся к ее запястьям. Эллисон вырывалась из рук с трудом удерживающих ее взрослых мужчин. «Милая, ну что за чертовщина тут происходит?» «Она бежала к шлюзу!» – пояснил Конор, пыхтя от напряжения. Перси схватил ее за ноги, и Холстон не стал его останавливать. Теперь он понял, почему тут понадобились трое мужчин. Он наклонился к Эллисон, так, чтобы она его увидела. Ее безумные глаза едва просматривались сквозь завесу растрепанных волос. Элисон, Эллисон, дорогая, тебе надо успокоиться!» «Я хочу выйти! Я хочу выйти!» Ее голос стал спокойнее, но роковая фраза повторялась снова и снова. «Не говори этого!» – велел Холстон. От ее слов по телу пробежали мурашки. Он прижал ладони к ее щекам. «Милая, милая, не говори этого!» Но Холстон понимал, что уже поздно. Ее услышали. «Все ее услышали!» Его жена подписала себе смертный приговор. Он все умолял Элисон замолчать, но комната уже завертелась вокруг него. У Холстона возникло ощущение, будто он явился на место какого-то ужасного, несчастного случая. Например, аварии в мастерской. И обнаружил, что пострадали те, кого он любит. Будто они еще живы и шевелятся, но он с первого взгляда понял, что их раны смертельны. Стараясь убрать волосы с ее лица, он вдруг ощутил на своих щеках горячие слезы. Холстон наконец поймал ее взгляд. Глаза Элисон перестали лихорадочно метаться и смотрели осознанно. И на мгновение, всего на секунду, Холстон даже не успел задуматься, не накачал ли ее кто-то наркотиками, не надругался ли как-нибудь. Он увидел в них искру спокойной ясности. Вспышку здравомыслия. Холодного расчета. А потом Элисон моргнула и все это смыло. Ее глаза вновь стали безумными, и она начала умолять снова и снова, чтобы ее выпустили.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 А еще дальше, в конце зала, сияла яркой желтой краской большая дверь шлюза, спокойная и угрожающая, молчаливая и ждущая. Оказавшись в камере, Эллисон немедленно успокоилась. Она села на скамью, уже не сопротивляясь и не бормоча, как будто просто заглянула сюда передохнуть и насладиться видом. Теперь в нервно дергающуюся развалину превратился сам Холстон.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 «Милая, ну поговори со мной», – вновь и вновь умолял Холстон. Он перестал ходить и теперь стоял перед камерой, стиснув прутья решетки. Эллисон сидела к нему спиной. Она смотрела на экран, на бурые холмы, серое небо и темные облака. Время от времени она поднимала руку, отводя с лица волосы, но больше не шевелилась и молчала. Лишь когда Холстон вставил в замок ключ, вскоре после того, как ее силком завели в камеру и заперли, она бросила всего два слова. «Не надо» которые убедили Холстона вытащить ключ. Эллисон игнорировала его мольбы, а в бункере тем временем полным ходом шла подготовка к предстоящей очистке. Когда комбинезон был подобран по размеру и приведен в порядок, техники прошли с ним через зал к камере. Средства для очистки сложили в шлюзе. Где-то зашипел баллон, наполняя аргоном продувные камеры. Суетящиеся люди время от времени проходили мимо камеры, возле которой, глядя на жену, стоял Холстон. Болтающиеся между собой техники становились зловеще молчаливыми, протискиваясь мимо. Казалось, они даже переставали дышать. Шли часы, но Эллисон отказывалась говорить. И такое ее поведение породило в бункере новые слухи. Холмстон провел весь день что-то бормоча через решетку, исходя с ума от смятения и муки. Событие, уничтожившее весь его мир, произошло мгновенно. Холстон пытался осмыслить произошедшее,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 И он уже был близок к тому, чтобы рухнуть, измотанный слезами и уговорами. Затянутая дымкой солнце опустилась за холмы, видимые из кафе и зала. Холмы, скрывающие далекий, рассыпающийся город. И тогда, сидя в камере, почти в полной темноте, Эллисон едва слышно прошептала. Это не настоящее. Во всяком случае, Холмстону показалось, что он услышал эти слова. Он пошевелился. Дорогая. Холстон стиснул решетку, подтянулся и встал на колени.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 Все, что у тебя перед глазами, не настоящее, тихо произнесла Элисон. Внешне она успокоилась, но ее безумие продолжалось, и запретные слова были ее приговором. Подойди, поговори со мной попросил Холстон и поманил ее к решетке. Элисон покачала головой, похлопала по тощему матрасу рядом с собой. Холстон взглянул на часы. Время для посещений давно прошло. Его могут послать на очистку только за то, что он сейчас собирался сделать. Без колебаний он вставил ключ в замок. Металлический щелчок прозвучал невероятно громко. Холстон вошел в камеру и сел рядом с женой. Ему было невыносимо осознавать, что он не может прикоснуться к ней, обнять, увести в какое-нибудь безопасное место, где они смогут притвориться, будто все произошедшее – это кошмарный сон. Он не посмел на такое решиться. Он сел и сцепил на коленях пальцы. Это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 Элисон повернулась и посмотрела на него. «Они могут наблюдать за нами», добавила она с мрачной улыбкой. Холстон всмотрелся в ее глаза. Она совершенно не казалась безумной, как недавно. Ее слова звучали безумно, но сама она была здорова. «Откуда у тебя эта мысль?» Холстон догадывался, но все равно решил уточнить. «Ты что-то нашла на жестких дисках?»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 «Готова поспорить, что электронные письма, которые ты мне никогда не посылал?» «Милая!» — Холстон смелился взять ее за руку. «Что ты нашла? О каком электронном письме ты говоришь? От кого оно было?» Она покачала головой. «Нет, я нашла программы, которыми они пользуются. Программы, создающие вот такие изображения, что на экране, выглядящие настоящими». Она снова посмотрела на экран, где сгущалась темнота. «Ай-Ти. Компьютерный отдел. Это они. Они знают. Это секрет, известный только им.» Элисон снова покачала головой. «Какой секрет?» Холстон не мог понять, то ли это чушь, то ли нечто важное. Он просто радовался тому, что она заговорила. «Но теперь мне все известно. И тебе тоже. Я вернусь за тобой, клянусь. На этот раз все будет иначе. Мы разорвем замкнутый круг, ты и я». «Я вернусь, и мы уйдем за тот холм вместе!» Она рассмеялась. «Если, конечно, он там есть! Если этот холм и есть, и если он зеленый, мы уйдем вместе за него!» Элисон повернулась к нему. «На самом деле не было никакого восстания. Просто есть люди, которые все знают, которые хотят выйти!» Она улыбнулась. «И они выходят и получают то, о чем просят!» «Я знаю, почему они чистят, почему говорят, что не будут, но все равно чистят. Я знаю, знаю, и они никогда не возвращаются. Они ждут, ждут и ждут, но я не стану. Я сразу вернусь, на этот раз все будет иначе». Холстон сжал ее руки, по щекам текли слезы. «Милая, почему ты это делаешь?» Он почувствовал, что Эллисон захочет объяснить все именно сейчас, когда в бункере стало темно и они оказались наедине. «Я знаю о восстаниях», – ответила она. Холстон кивнул. «Да, ты рассказывала, что были и другие». «Нет». Эллисон толкнула его, но только чтобы немного отодвинуться и посмотреть в глаза. Она уже совсем не казалась безумной. «Холстон, я знаю, почему начинались восстания». Эллисон прикусила нижнюю губу. Холстон напряженно ждал. «Причиной всегда было сомнение. Подозрение, что снаружи все не так плохо, как кажется». «Ты ведь это почувствовал, верно? Что мы можем находиться где угодно, если живем окруженные ложью?» Холстон и не думал отвечать. Разговор на эту тему вел к очистке. Он замер и ждал. «Наверное, это были молодые поколения. Каждые лет двадцать или около того. Думаю, им хотелось пойти дальше, что-то исследовать. Ты разве никогда не испытывал такого стремления? Ну, в юности?» Ее взгляд затуманился.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 Она обвела взглядом камеру. «Так нельзя говорить», – прошептал Холстон. «Это серьезное преступление». Эллисон кивнула. «Выражать желание уйти? Да, серьезное преступление. Ты разве не видишь, почему? Почему это категорически запрещено? Потому что с подобного желания и начинаются все восстания. Ты получаешь то, о чем просишь». Процитировал Холстон слова, вбитые ему в голову еще в детстве. Родители предупреждали его, драгоценного единственного ребенка, чтобы он никогда не высказывал желание выйти из бункера, чтобы никогда не думал об этом, не позволял такой мысли даже мелькнуть, потому что она означает верную смерть. Родители не желали смерти своему сыну. Холстон посмотрел на жену. Он до сих пор не понимал ее безумия, этого ее решения,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 В ней еще оставалась капелька безумия. Или, возможно, это было глубокое отчаяние и гнев. А может быть, ее подтолкнуло к краю масштабное затянувшееся на несколько поколений предательство? нет уж, спасибо», — продолжила она, перестав смеяться. «Я стерла, стерла все, что нашла. Я не хочу, чтобы люди узнали. И черт с ними, если они остаются здесь. Черт с ними, я вернусь только за тобой». «После такого ты не вернешься», — зло отрезал Холстон.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 «Давай просто...» «Но теперь нам стало известно кое-что новое!» Эллисон выпустила его руку и убрала волосы с лица. «И картинка сложилась! Идеально сложилась! Завтра я узнаю это наверняка!» Эллисон улыбнулась и погладила руку Холстона, словно тот был ребенком. «Настанет день, любимый, когда ты тоже это узнаешь!»